— подхватил Разумихин. «Ну, — но не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал. — Ну, захотел помочь. Дай 15, дай двадцать. Ну, да хоть три целковых себе оставь, а то все 25 так и отвалил. — А может, я где-нибудь клад нашел? А ты не знаешь. Вот я вчера и расщедрился. Вон, господин Заметов знает, что я клад нашел. — Вы извините, пожалуйста, —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 «Прекрасные идеи. Может, и все компанию сделают. А не хочешь ли посущественнее перед чаем-то?» «Убирайся!» Парфирий Петрович вышел приказать чаю. Мысли крутились, как вихрь в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен. Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотят.